«Мы его в глаза мужеложцем именовали», — уточнил Магога. Все трое залились смехом. «Отчаянный ребят, вроде меня», — радовался Жихарь. «Вот бы мне их сманить, попутчики, с такими не пропадешь». «А, а переночевать у вас можно?» — спросил он, отсмеявшись. «Делать к вечеру?» «Нет, переночевать уже не получится. Не дотерпим мы до завтра», — сказал Бога. «Понимаешь, у нас эта деревня вся кончилась дочисто, хоть шаром коти. Так что пошли на кухню». От гнева у жихря даже хвостик на затылке встал дыбом. «Вы что думаете, я стряпать буду? Я богатырь!» «Да что ты, что ты замахал руками Гога? Богатыри сами никогда не стряпают. Вот иных богатырей самих, бывает, стряпают».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 Кушать-то все хотят Гога крепко схватил богатыря сзади за руки Жих пнул сапогом назад и вверх Вырвался, кинулся к стене и достал меч «Только подойдите», — сказал он «Ишки выпущу, намотаю на поганое мотовило» И добавил растерянно «Всех убью, один останусь» «А вот меч убери», — посоветовал Гога и пошел на него, широко расставив руки. «Ибо сказано, что не дано нам погибнуть от руки человеческой. Македонский не управился же». От души прокляв косоруку у Македонского, жихарь зажмурился и сделал свой неотразимый выпад. Меч брякнул и переломился у самой рукояти. То ли под зеленым балахоном были нагоги латы, то ли сам Гога был не из людской плоти. Магога между тем, спокойно сидел за столом и украшал пергамент затейливой рамочкой. Да, кистень остался притороченным к седлу, при богатыре был только не длинный нож. Но и от ножа толку не было, Гога лишь посмеивался, гоняя гостей из угла в угол. Ты бы лучше не бегал, утверждал он А то невкусный станешь В уксусе отмокнет, не глядя отозвал самогога Если ты, подлец, уксус не выпил Как можно, опустил руки Гога Жихарь пырнул его ножом прямо в брюхо Но и брюхо было твердое Хватит, поиграли, заключил Гога Жихарь Не соображая, что творит Метнулся от него к противоположной стене С разгону добежал до половины Оттолкнулся ногами и полетел головой вперед Заостренные на шлема Вонзилась Гоги в грудь как раз напротив сердца Гога охнул, остановился И, причитая, начал крутиться по горнице Жихарь торчал у него из груди Словно кривой нож-складень Чуть голова не оторвалась, но вовремя лопнул ремень-подбородник Оба рухнули одновременно Шлем остался торчать в Гогиной груди «Сколько можно возиться?» — возмутился Магога Поднял башку и увидел кончающегося братца Магога опрокинул стул и бросился к Жихарю Жихарь побежал к двери, Магога за ним Жихарь спрыгнул с крыльца, слыша за собой тяжелые шлепанье Конь ржавый испуганно всхрапнул и метнулся в сторону Огромный кулак ударил богатыря в спину Он рванулся лицом вниз и сам лел, словно княжеская дочь Чтобы не слышать, как его будут резать, свежевать и пихать в печку Все это он уже проходил в детстве, но тогда была всего лишь старая ведьма